Часть четырнадцатая. Похудение. Сага «Закат». «Все, худею», – решила Таська, похожая по габаритам, на палку от швабры, и полезла в интернет. Рассчитав волшебное количество калорий, способное помочь ей превратиться в зубочистку, она рьяно принялась рассчитывать дневной рацион. На холодильнике пришпиленный магнитом появился список продуктов, больше похожий на рацион узника Освенцима. «Что это?» — удивленно взревел Гоша. Ночной голод погнал моего любимого мужа к холодильнику, где лежал огромный шмат сала, не дающий ему покоя. «Жена, что это за цедульку ты прикрепила к моему холодильнику?» «Это не мое», — ответила я, вползая в кухню, разбуженный, оскорбленным в лучших чувствах воин моего благоверного. «А чье?» «Я знаю только одного человека, способного так и замываться над своим организмом», кипятился Гоша, явно вспомнив, как я чуть не сковырнулась пять лет назад, похудев на тридцать килограмм. «Да, был в моей жизни и такой опыт. А что оставалось делать? Чехлы на тяжелые бомбардировщики продаются в другом магазине. У нас только человеческие размеры», ядовито сказала продавщица, нагло разглядывая меня злыми глубоко посаженными глазками. Растирая по лицу злые слезы, смеженные с соплями, я вернулась домой, таща в руке десятикилограммовую овоську яблок. «Ты похожа на зайца из мультика», — заколыхался тогда Гоша, увидев меня на пороге. «Сейчас, гляди, попрут нам харчи со всех волостей». «Не попрут. И вообще, я с этого дня на диете», — злобно прошипела я. «И тебе бы стоило, вон какой мамон наел». «Ты чего? Ты и так красивая». Неподдельно удивился муж. «Я тебя и такую люблю. И, кстати, это уже ничего так. А это не мамон, а комок нервов. С вами и не такой наживешь. А будешь еще сильнее любить, когда стану красавицей? Ух, несли меня желания по волнам мечты. Куда уж сильнее-то?» Гоша пожал плечами. «Восемь месяцев. Двести сорок три нескончаемо долгих дня я ела только яблоки» игнорируя голос разума в лице моего любимого мужа. «Нюська, ты ноги скоро таскать не будешь», — увещевал меня он, подсовывая под нос куски курицы и конфеты. Мой организм реагировал на вкусняшки тошнотой. Да, я похудела. Тридцать килограммов ушли, приблизив мое изнуренное тело к идеалу. Но в один из дней я очнулась в больнице. У кровати сидел осунувший Гоша, Глядящий на меня полными боли глазами, увидев, что я пытаюсь сфокусироваться на его лице, он изрек. — В следующий раз не буду дожидаться, пока ты начнешь подыхать с голоду. Сам убью. И сунул мне в руки лоток с вареной курицей. Яблоки с тех пор я ненавижу. — Ну и чего орете опять? — спросила Таська, появившись в кухне. — В нормальных семьях в эту пору все уже дрыхнут, как суслики. А у нас вечное шапито. — Что это? Бутерброд с салом в руке Гоши уперся в цветасто разрисованную бумажонку на холодильнике. Режим питания. Не моргнув глазом, изрекла дочь. — Вам бы тоже не мешало? Раскабанели. В дверь вдвоем не пролезете. — А зачем нам одновременно в дверь лезть? — пискнула я. — Ну, мало ли, вдруг пожар. — мыкнула красотка с вожделением, поглядывая на вкуснятину в руке отца. — Ага, или потоп а мы с тобой, Наська, как ломанемся вдвоем и застрянем в лучших традициях Винни-Пуха. — О, это будет огромная потеря для человечества! — фыркнул Гоша, осыпая крошками пространство кухни. — Вам-то хорошо! — зарыдала Таська. — Жирный, ну и что, пофиг вам! А я так не могу! Не могу, понимаете? Вешу целых пятьдесят кило при росте метр семьдесят. Это же кошмар! Я еще и бегать начну! Яростно пообещала дочка, Я, откусив хороший ломоть от отцового бутерброда, исчезла в своей спальне. — твои воспитание! — выплюнул Гоша и засунул остаток хлеба с салом в рот целиком. И энергично жуя удалился. — Ничего. Дня на два ее хватит, а там видно будет. — решила я, хорошо знающая любимую дочь, и налила в кружку чай. Спать оставалось четыре часа. — Тра-та-та-та-та! — неслось из прихожей бодрое пение. Грохотал дверной замок. «А что это? Война начинается. Бомбардировка?» Скочивший Гоша пытался попасть ногой в штанину. «Это наша с тобой дочь на пробежку собирается», буркнула я, глядя на часы, показывающие пять тридцать утра. «Боже, вы родители или так погулять вышли? Заткните ее кто-нибудь!» Появился в спальне взъерошенный Димка, подергивая трусы на тощем заду. Жорик тер глазенки, выглядывая из-за спины брата. Вместо того, чтобы ныть, шел бы лучше со мной на пробежку. Фонтанировала энтузиазмом сестра. И пресбы бы не мешала тебе подкачать. А то ноглисту в обмороке похож. Убью. Рыкнул Димасик и запустил в таську тапком. В школу через час. Я еще поспать хотел. Падлу с собой возьми. Вздохнула я и побрела чистить зубы, понимая, что поспать больше не удастся. Таська вернулась через полчаса, волоком таща падлу, пристегнутую к поводку. Всегда веселая собачонка находилась в состоянии близком к обмороку и едва дышала, свесив на бок розовый язык, похожий на кусочек докторской колбасы. «Слабачка!» — изеркала дочь, глядя, как наша любимица отползает под кровать, шустро орудуя разъезжающимися лапами. Но «Ну, ничего, и из нее сделаю человека!» «Не надо из нее человека делать, пожалуйста», — зарыдал Жорик беззаветной детской любовью, обожающий собачьего монстра, живущего в нашей квартире. А я подумала, что пережить Тайскину диету у меня вряд ли получится, и смылась на работу, где можно пить чай с печеньем и есть бомж-пакеты, не ощущая на себе укоризненных взглядов худеющей до прозрачности дочери. «Что делает твоя дочь?» — активно пережевывая печенье, спросила Надюшка моя приятельница, и сделала большой глоток чаю щедро приправленного виски. «Худеет», — горько вздохнула я, прихлебывая из своей кружки виски. «Да, этот мир катится в тартарары. Главное ведь душевная красота, правда же? Никто меня не любит», — философски вздохнул Бусик, наш парикмахер и по совместительству начальник, которого мы подозреваем в легкой синеве. «Он нас не разубеждает, наверное», Так оно и есть, но дружить с ним одно удовольствие. Ему можно поплакать в жилетку, рассказать все собранные за день сплетни и даже поделиться семейными проблемами. Бусик выслушает, даст мудрый совет и угостит конфетами, чтобы подсластить горькую пилюлю. Но мои сегодняшние новости даже его привели в уныние. Судя по тому, как Бусик приложился к чашке с 40-градусным чайком, проблема похудения стояла перед ним в полный рост. Не буду. Отодвинул он заботливо пододвинутую Надюшкой вазочку с вкусными конфетами и, обдав нас волной аромата дорогого парфюма, пошел в свой кабинет страдать, покачивая совсем неполными бедрами. Домой я вернулась в приподнятом настроении. Чай с виски творит чудеса. Димка на кухне кормил свою Ани виноградом, азартно подкидывая виноградины в воздух. Красавица ловила ртом разлетающиеся ягоды и заливисто смеялась. «Весело им!» — завистливо зашипела Таська, азартно жуя морковку. «Пойду-ка я побегаю. Ничка, идем гулять!» — позвала она вертящуюся у моих ног собаку. Падла взвизгнула и ломанулась в спальню, желая поскорее скрыться от любимой хозяйки. Видно, вспомнила утренний променад и решила не испытывать судьбу. На повороте ее занесло, и она, даже не пытаясь тормозить, распласталась блином и влетела под кровать, ища убежище. Даже собаку худеть не хочет. Ты, Таська, мертвого замучаешь, загоготал Димка. А вот я наоборот поправиться хочу, внесла свои пять копеек Ани. Сейчас костями не модно греметь, попу хочу колесом и коленки круглые. Хм, да, хмыкнула я сдавленным голосом и двинула за собакой. Лицо Таськи налилось краснотой, предвещающей торнадо, и я малодушно смылась, оставив старшего сына и его обоже на растерзание разъяренной гарпии. — С тобой будем прятаться, — шепнула я в прозрачно-розовое собачье ухо и забралась с головой под одеяло, слушая звуки боя, несущиеся из кухни. — Ты тоже прячешься? — раздался Гошин шепот со стороны балкона. Я испугалась от неожиданности до чертей и начала екать. — Я тут час уже. Таська меня к диете склоняла. Поверишь, почти поддался. Пошли в ресторан, а? Ага, и Жорика возьмем. А то дома обстановка нездоровая. Засуетилась я, вскочила с кровати, попыталась выпутаться из-под одеяльника и упала на собаку, которая от страха тут же напрудила лужу. Еще один день я не переживу. Горестно вздохнул Гоша, рассматривая циклопическую шишку, растущую из моего лба. Куда мы денемся? Вздохнула я и побрела в ванную. Ресторан таял в сизой дым и несбыточных мечтаний. Вечером мы всей семьей ели салаты из сырой капусты, запивая его томатным соком, и волком смотрели друг на друга. Таська, счастливо улыбаясь, подкармливала падлу яблоком. Собака плакала, но ела. Жорик всхлипывал и морщился. Гоша молчал, но по играющим желакам было ясно, что едва сдерживался. — Ну, все, держись, квартира. Сегодня ночью пулеметная команда будет проводить газовую атаку. Прервал молчание, перемежаемое хрустом Димка, но отклика не нашел. Звенящая тишина повисла в доме, предвещая скорый армагеддон. Ночью нас разбудил Димка. Нас, по-моему, грабят, шепнул он, и с меня сразу слетели остатки сна. С чего ты взял? Может, это Тася или Ника, в конце концов? До нас украсть-то нечего. Разве что дурак какой залез? предположила я но сын сразу развеял мои надежды в прах нифига жорик спит таська послушай как храпит а падла пока не умеет ящики выдвигать из комнаты худеющей девочки и вправду несся сотрясающий стены храп моя дочь гордо шепнул проснувшийся гошек и снял со стены дедову саблю ну оставайтесь приказал он вот уж дудки хмыкнула я и схватила с тумбочки тяжелую статуэтку подаренную нам кем-то из приятелей. «Нафига она нам?» — подумала я тогда. А вот, гляди-ка, пригодилась. Ощетинившись, попавшимся под руку оружием, мы двинулись в сторону кухни, где орудовал несчастный грабитель. Несчастный, потому что здорово прогадал, когда решил поживиться за наш счет. а, -а! с диким воплем влетел в кухню Гошик, прикрывая нас своей могучей спиной. Мы с Димкой, отталкивая друг друга, неслись навстречу опасности. «Вы сдурели, да? Я из-за вас колбасой подавилась!» Кашляла Таська, сидя за богато накрытым столом и расширившимися глазами рассматривая группу защитников территории, облаченных в семейные трусы и любимую, но уже порядком, дрявую ночнушку. Я вдруг почувствовала, что меня душит смех, который вырвался наружу. Каменные лица моих любимых мужчин расплылись в веселых улыбках. Мы смеялись до слез и никак не могли остановиться. «А кто же тогда храпит в той комнате?» — икнул Димка. Развалившись, на Таськиной кровати спала падла и выводила такие рулады, что даже Гоша присвистнула от зависти. «Пусть спит», — сказал он всегда сгоняющий собаку с кроватей. Намаялась бедолага. А потом мы пировали. Съели все, что нашли в холодильнике. Даже банку закоржавленного меда стоящего там, наверное, с момента сотворения мира. «Я слабачка», — хныкала дочь, уплетая за обе щеки пельмени. «Ты нормальная, самая лучшая на свете девочка». «Моя девочка», — сказал Гоша. «Вкусно», — мычала разбуженный нашими криками Жорик, расправляясь с куриной ногой. А я сидела за столом рядом с любимыми и таяла от счастья. «Это великое счастье, что они у меня есть» и мы вместе сидим за одним столом, иногда спорим, порой ругаемся. Сейчас Димка обязательно уронит вилку, Таська разольет полную чашку чая, Жорик начнет дремать, глазенки вон слипаются уже, а Гоша ляжет на диван и включит телевизор. Это традиция, без этого не бывает. И пусть у нас не хватает денег, пусть куча житейских проблем, главное, что мы есть друг у друга.